вот для таких парней я и живу. Самое гадкое, чем изобилует мир – это дрязги и сплетни. Когда один великий гадит в сторону коллег, он моментально становится еще более великим. Это он так от большого ума считает. Морды им всем не побьешь. Судиться – вообще явная глупость. Гораздо прагматичней Следующий подход Один старый и мудрый уголовник Видя мое негодование по поводу слухов и сплетен Распускаемых о моей персоне Однажды флегматично мне заметил «Тебе это в лицо кто-нибудь говорил?» «Нет» «Ну а чего тогда кипишуешь в задницу?» Пускай хоть заорутся, лишь бы в харю не бозлали. Пукни на них для остраски и забудь. Я не противопоставляю спорт и прикладуху, а скорее пытаюсь оградить прикладуху от спортивного мышления. Когда в спецназ берут инструктора по боевой подготовке лишь потому, что он мастер спорта по кикбоксингу, меня это повергает в уныние. Я сам мастер спорта уже два раза. И очень буду стараться стать им в третий. Но тем не менее, все эти пресловутые пятые даны и мастерские значки имеют крайне отдаленное отношение к реальному бою. И это замечательно, как говаривал наш президент. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Я совершенно уверен в том, что спорт более чем необходим, потому как дает нешуточную и вполне объективно проверяемую базу. Более того, позволяет человеку Научиться побеждать хотя бы в условных боях Если этот человек захочет, то пойдет дальше Не захочет, а что он, собственно, потеряет? Да, мы учим убивать Точно так же, как учат убивать в военных училищах, тирах, играх казаков-разбойников с экрана телевизора Но с одним маленьким отличием. Мы учим убивать, убивая самого обучаемого. Прежде чем он научится вырывать зубами кусок шеи противника, не раз сам попробует, что такое укус. Поверьте, это даст объективную точку отсчета в принятии решения. Стоит ли? Прошу не прогнозировать, буду ли я избивать ребят, толкнувших меня в сугроб. Очень может быть, что всего лишь переливисто хохотну и побреду на нетвердых после тренировки ногах до дому до хаты. Незачем использовать вполне реальное мощное оружие для поражения малозначительных целей. Если вам не надоело, то вот еще пример.